саутокахата и западный мир японец до мозга костей и Кахата все же не менее открыты для других культур знаток европейской литературы и французской культуры он не переставал черпать из нее вдохновение в своих произведениях создавая многочисленные адаптации но он не довольствовался лишь воссозданием европейских произведений на свой лад переводя европейские книги и анимационные фильмы распространяя их в Японии и участвуя в их производстве, он играл важную роль посредника между двумя мирами, которые он любит. Гасю Виолончелист Довольно короткий по сравнению с другими полнометражными фильмами Исао Такахаты, этот, тем не менее, несет в себе зачатки всех его будущих работ. Решительно оптимистичный Гасю Виолончелист — это одновременно история посвящения и приглашения в музыкальное путешествие. Что происходит, когда анимационная студия, привыкшая создавать телемультфильмы для других, решает продемонстрировать свое мастерство и снять собственный фильм? И что произойдет, если студия доверит Бразды правления этим проектом Исаута Кахате? веланч -лист» — малоизвестное произведение, но полное поэзии и культуры. Режиссер выбрал хорошо знакомый ему одноименный рассказ Кэнди Миядзавы и решил адаптировать его в 30-минутный короткометражный фильм. Шесть лет спустя, в 1982 году, когда фильм был наконец завершён, он переснял его и таким образом сделал его более чем в два раза длиннее, а первоначальный сюжет претерпел множество трансформаций, сохранив при этом сюжетную линию о виолончелисте, который благодаря четырем встречам с различными животными продвигается в своем владении инструментом. Текст Кэнди Миядзавы, безусловно, поэтичен, но главный герой не разговаривает с животными. Это, скорее, совокупность наблюдений и реакций, благодаря которым он развивается в своем искусстве. Исао Кахата решил создать Гасю Виолончелиста как изначальную фабулу своего персонажа. Музыкант, здесь значительно помолодевший, улучшит не только свою музыку, но и отношение к обществу. «Одно животное — одна трудность для преодоления». После неудачной репетиции, на которой дирижер указывает музыканту на его недостатки и призывает его быстро заполнить свои пробелы перед большим ежегодным концертом, Гасю возвращается домой, чтобы репетировать. Четыре ночи подряд его привычный распорядок нарушают вежливые, почтительные, но настойчивые, неспособные критики животные. Каждый из них просит его сыграть. Колыбельную для кошки, гамму для птицы, музыкальный аккомпанемент для тануки и, наконец, Для мыши пьесу, которая вылечит ее детеныша. Каждое животное словами выразит определенную трудность, с которой Гасю столкнется во время своего выступления. Если просьбы первых двух будут восприняты негативно, и на них придется вся тяжесть гнева молодого человека, то со следующими двумя будет гораздо легче. Бросать вызов самому себе поначалу трудно, а первая обидная критика просто не воспринимается но потом именно она становится движущей силой прогресса и воспринимается гораздо лучше. Наконец, после триумфального выступления на концерте Гасю находит общий язык с остальными членами оркестра, а уже в титрах — с природой и животными, которые ему помогли. Современная двойственность. Визуально, как это часто бывает в работах Исао Кахаты, гасю виолончелист полон параллелей. Например, в самом начале буря, обрушившаяся на деревню во время репетиции, гремит в кадансе с симфонией номер 6 Бетховена. Похоже, когда оркестр дает музыкальное сопровождение мультфильма в кинотеатре, погоня между котом и мышью на экране повторяется в зрительном зале, вызывая панику среди наблюдателей. Стиль самого мультфильма также играет с двойственностью, в то время как рисунок персонажей является точным и детальным, с особым вниманием к синхронизации жестов и музыки, Декорации нарисованы акварелью. Каждому цвету дается время высохнуть перед нанесением следующего для получения большей глубины. Конечный результат позволяет зрителю сосредоточиться на действии с ощущением зачарованности или мечтательности, созерцанием пейзажей, особенно снимков японской деревни под луной. Это также объясняет, почему мультфильм, снятый в 1975 году, кажется, не так уж сильно устарел за исключением, пожалуй, стиля, используемого мультипликаторами, который больше не похож на стиль современных аниматоров. Темы, затронутые Гасё Виланчелистом, такие как разделение между жизнью в сельской местности и городским опытом музыканта, необходимость утверждать и выражать себя как личность, чтобы войти в общество, важность постоянной работы и исследований новых путей, чтобы найти свой голос, являются конденсацией тем, которым режиссер позже обратиться в таких фильмах, как «Пампока», еще вчера» или даже «Сказание о принцессе Кагуе». Незаметно прошедший во французских кинотеатрах в 2001 году он заслуживает того, чтобы зрители заново открыли его для себя. Для какой публики? Адаптировав и переработав короткую историю Кензи Миядзавы, Исаота Кахата смог снять фильм, который поможет молодым зрителям открыть для себя классическую музыку, настолько, что Гасю-виалончелиста регулярно показывают в музыкальных школах. Самых маленьких очаруют различные животные, окружающие Гасю, а старшим понравится эволюция самого персонажа. 6 лет. Король и птица. Исао Кахата и Хаяо Миядзаки ссылаются на работы Поля Гримоя и Жака Привера как на источник их желания начать карьеру в анимации. Фильм «Король и птица», снятый по сказке Ганса Христиана Андерсона, был задуман хаотично. Как темы, так и используемые анимационные техники перекликаются с работами японских режиссеров. Один из первых полнометражных фильмов в истории французской анимации «Пастушка и трубачист Поля Гремо и Жака Привера имел огромный успех, когда был выпущен в Японии в 1955 году. Настолько, что, когда Исао Такахата увидел фильм во время занятий французским языком в Токийском университете в возрасте 20 лет, он был настолько впечатлен что позаимствовал французский сценарий, использованный для создания японских субтитров, у дистрибьютора фильма. Как и Ясуа Оцука, его будущий наставник в той Анимейшен, а затем коллега в Гибли, который считал картину первым анимационным фильмом, описывающим внутренний мир человека, Исао Кахата был очарован этой работой. В одном из интервью он говорил, «Когда я был студентом, я был одержим мультфильмом «Пастушка и трубачист» 1953 года который потом стал королем и птицей» 1980-го. Если бы я не увидел этот фильм, я бы никогда и не подумал, что попаду в мир анимации. Он вышел далеко за рамки устоявшихся представлений того времени. Благодаря своим новым и неожиданным устремлениям он показал мне возможности анимационных фильмов. Я был одержим не только потому, что его способы выражения были превосходны, но и потому, что я понял, что эти неожиданные идеи и образы были не просто с нами наяву или шутками, они скрывали трудности и суровую реальность современной истории. Сама эстетика пастушки и трубачиста долгое время вдохновляла Хаяо Миядзаки, особенно в создании робота, который в небесном замке Лапута принимает такое же окончательное решение, что и автомат в фильме «Поле гримо». Исао Такахата же вдохновляется не столько эстетикой, сколько способом решения взрослых и довольно тяжелых проблем — льстивость, лишение свободы, то, во что превращается современность, и сложным характером персонажей, в том числе и короля. Вопреки стандартам анимации 1960-х годов, персонажи, создаваемые Саутакахатой на протяжении всего его творчества, никогда не являются черно белыми но всегда со своей изюминкой, даже если они больше склоняются к одной стороне шкалы, чем к другой как у Гремо и Привера. В некоторых отношениях жажда свободы принцессы в сказании о принцессе Кагуэ сильно напоминает такое же желание пастушки, хотя в последнем фильме Исао Токахатэ «Судьба принцессы» в конечном итоге менее завидна. От пастушки и трубачиста до короля и птицы. Несмотря на то, что название фильма «Поля Гремо и Жака Привера» сегодня известно широкой публике как «Король и птица», Исаота Кахата Ясоо Отсука и Хаяо Миядзаки открыли для себя не этот фильм. И действительно, первая версия называлась «Пастушка и трубочист», как и вдохновившая фильм-сказка Ганса Христиана Андерсона. Производство было начато сразу после Второй мировой войны Полем Гримо и Жаком Привером для анимационной студии «Лё Жимо». Но поскольку оно становилось все более требовательным с точки зрения ресурсов, с дюжины аниматоров вначале оно выросло до сотни, и дорогостоящим, Партнер Поля Гримо Андре Сару рассорился с ним и Привером. Гримой и Привер хлопнули дверью в 1950 году, и каждый из них пошел по своему пути. Андре Сару смонтировал уже снятый 63-минутный фильм, который был показан на венецианском биеннале в 1953 году, получил Гран-при, а затем вышел в кинотеатрах в 1953 году. Два создателя, Поль Гримо и Жак Привер, не имели права голоса в процессе монтажа, а Гримо хотел выпустить свой собственный фильм. Только в 1980 году была выпущена окончательная версия фильма под названием Король и птица. Из 63 минут первого фильма осталось только 47 минут фотопленки. Когда Пол Гримо взялся за работу в конце 1970-х годов, часть истории пришлось реконструировать, переделать, найти новые голоса, поскольку некоторые актеры к тому моменту уже умерли. Пьер Брасер в роли птицы, а у других поменялся голос, или они в целом уже не могли участвовать в записи, Серж Раджани в роли трубачиста, или Ано в роли пастушки. Продолжительность новой версии составила 87 минут. Исао Кахата рассматривал эту переработку не как простое желание вернуть себе контроль над своей же работой, а как предупреждение новым поколениям об ужасах начала XX века. Нас удивило то, что Кроме последней сцены с сильным посланием, в основной истории «Короля и птицы», вышедшей 30 лет спустя, не было никаких изменений. Большинство прекрасных кадров из «Пастушки и трубочиста» остались такими же и в «Короле и птице». Разве не печально, что предупреждение, производство которого началось до 1950 года, актуально и сегодня? Для меня «Король и птица» — очень актуальное произведение сегодня, и это делает его эталоном. Открытие западного мира. Исао Такахата никогда не скрывал того, что дали ему японская культура и история. Он в изобилии черпал из их произведений вдохновение для своих фильмов, но прежде всего был человеком открытым, любознательным по отношению к новым культурам. Франкофил и не только, он интересовался западными авторами и художниками и находил вдохновение в произведениях, которые иногда сильно отличались от его любимого способа повествования. Поль Гримо 23 марта 1905 29 марта 1994 года. Французский режиссер, специализирующийся на анимации, его самая известная работа Король и птица вдохновила многих японских кинематографистов, в том числе основателей студии Гибли. Однако его карьера не ограничивается этим фильмом, ни в его первой, ни во второй версии. Будучи изначально дизайнером мебели, Он в 1929 году поступает на работу в рекламное агентство «Де Моэр», где знакомится с Жаком Привером и Жаном Ануем. Все они были участниками театральной группы «Октябрь», а затем Гримо начал сниматься в кино, в основном в короткометражных анимационных фильмах, включая «Маленького солдата» и «Пса Миломана», сценарии которым написаны в соавторстве с Жаком Привером. Вместе с последним он также написал «Пастушку и трубачиста» и части дополнительного сценария для «Короля и птицы». Поли Гримо также продолжил карьеру актера, в основном в ролях второго плана в проектах своего друга Пьера Привера, и режиссера рекламных фильмов. Он также снял анимационные сцены для телевизионного фильма «Маленький Клаус» и «Большой Клаус», созданного Пьером Привером для телеканала Оу Эти фрагменты смягчили самые жестокие сцены в фильме, который в остальном был снят в режиме реальной съемки. Они дают дистанцированность и поэтичность, но при этом не скрывают жестокости действий, снова адаптированных из сказки Ганса Христиана Андерсена, который мягкостью не отличается. Этот метод был использован Исао Токахатой в его единственном фильме «Живой съемки. Он использовал принцип обволакивания насилия поэзией, при этом не приглушая его, будь то для иллюстрации судьбы некоторых тануки в Пампока или в «Могиле светлячков» где призраки детей охватывают с двух сторон память о своей истории и приходят к смиренному концу. О поле и Саота Кахата сказал в 2011 году, «Мне очень понравились первые полнометражные фильмы Диснея «Белоснежка», «Пиноккио», «Фантазии» и так далее. Но я отдалился от них, в то время как мое восхищение шедевром Гримо и текстом Привера остается неизменным. Без сомнения, Гримо, как никто другой, преуспел в соединении литературы и мультипликации. Он пробудил во мне любовь к французской культуре и европейскую чувствительность, следы которых вы должно быть найдете в моих фильмах. Жак Привер. 4 февраля 1900, 11 апреля 1977. -го. Жизнь французского писателя, поэта, сценариста и художника Жака Привера была почти такой же насыщенной событиями и не поддающейся точному определению, как и все его творчество. Он был другом как коммунистов, как Поль Ваян Кутерье, так и сюрреалистов, и писал как о текущих политических событиях в группе «Октябрь», так и о повседневной жизни парижан. Именно он, среди прочего, дал название процессу «Изысканный труп» — коллективной сюрреалистической игре, в которой несколько человек придумывают предложение или рисунок, не зная предыдущего художника или художников. Он наиболее известен как сценарист и автор диалогов для французских фильмов 1930-х и 1940-х годов, «Странная драма», «Набережная туманов», «День начинается», «Вечерний посетитель», «Дети райка», «Преступления господина Ланжа» и так далее. Его различные стихи были впервые собраны после войны в сборнике «Слова», опубликованном в 1946 году, который позже перевёл Исао Такахата. Затем последовали другие сборники. Жак Привер все больше и больше посвящал себя писательству и художественным коллажам, и все меньше и меньше кино. Хотя он застал обе мировые войны, он был слишком молод, чтобы участвовать, и во время Первой войны скрылся в Ницце, в неоккупированной зоне, а во время Второй находился в итальянской и немецкой оккупации. Хотя он проходил военную службу в 1920-х годах, от этих двух конфликтов он сохранил прежде всего яростный пацифизм которую он выражает в своих стихах с иронией, как, например, в речи о мире. Хотя он никогда не относил себя к какой-либо партии, он сохранял крайне левые и либертарианские взгляды на протяжении всей своей жизни. Он был пацифистом, любителем свободы и социальной справедливости. У Привера много общего с Сао Токахатой, который открыл для себя режиссера, будучи еще молодым студентом Токийского университета, как во время занятий по французской литературе так и благодаря диалогам в фильме «Пастушка и трубачист». Позже Саота Кахата успешно перевел некоторые книги Жака Привера, хотя поэт был известен своими каламбурами и игрой слов. Бертольд Брехт. 10 февраля 1898, 14 августа 1956. Бертольд Брехт был немецким и австрийским драматургом, который сам себя определял марксистом. Его политические убеждения нашли отражение в том, как он задумал эпический театр. Желая порвать театральные иллюзии, он хотел заставить зрителей задуматься над разворачивающимися перед ними событиями вместо того, чтобы просто быть увлечёнными историей, которую им рассказывают. Чтобы добиться этого, он без колебаний использовал такие постановочные трюки, как таблички с фразами или отступлениями от текста, чтобы объяснить происходящее зрителям. Именно этот процесс, который Бертольд Брехт назвал «дистанцированием», Исао Такахата пытался воплотить в нескольких своих самых известных фильмах. Он присутствует в могиле светлячков, когда Сейта объявляет дату своей смерти на камеру в начале фильма и далее, когда его призрак сопровождает зрителя в ключевые моменты истории. Этому способствует и присутствие рассказчика Который описывает и комментирует различные этапы войны Тануки в Пампока, а также наличие Хайко в начале каждого представления в наших соседях Ямада. Или поминальный диалог между Таека взрослой и Таеко ребенком в еще вчера. Одним из главных сожалений Сао Такахата является то, что в могиле светлячков ему не удалось создать достаточную дистанцию. Я хотел, чтобы зрители спрашивали себя. Был ли выбор этого паренька правильным? Но в фильме этого не происходит, и в результате возникает обобщенное ощущение жалости. Фредерик Бек. 8 апреля 1924, 24 декабря 2013. Графический художник, родившийся в Германии, выросший во Франции, до переезда в Монреаль в 1948 году, Фредерик Бек занимался всем подряд был иллюстратором, художником-монументалистом и аниматором. Его работы пропагандируют защиту экологии, возврат к природе и более простой жизни. Одной из его особенностей было то, что он создавал свои анимационные фильмы практически в одиночку, без съемочной группы. Короткометражный фильм «Бах», получивший премию «Оскар» в 1982 году, состоит из последовательных сцен в разных стилях, рассказывающих о жизни кресла-качалки, от его изготовления до пребывания у разных владельцев. Этот фильм и «Человек, который сажал деревья», снятый в 1987 году и также получивший «Оскар», очаровали Исао Такахату. Если говорить о «Человеке, который сажал деревья», то и предыдущий фильм Бека Бах произвел на меня сильное впечатление. Даже сегодня он кажется мне произведением огромного, Даже тяжелого значения. Затем я посмотрел человека, который сажал деревья, и я мог бы произнести очень длинную хвалебную речь о нем. Давайте просто скажем, помимо всяких комплиментов, что это фильм о деревьях. Люди возвращаются благодаря возрождению природы. Это фильм, который можно было сделать только в анимации. Его нельзя снять живой съемкой. Бэк работал над этим фильмом почти в полном одиночестве. У него был, пожалуй, только один ассистент. Очень близко в своей работе подходил к персонажу фильма. И в итоге ему удалось вызвать большие зрительские эмоции. «Я очарован героем, которым сам Фредерик Бек и является». В интервью французскому изданию он рассказал о важности Фредерика Бека для его творчества. В 1981 году он снял фильм «Бах», удостоенный впоследствии премии «Оскар» в котором есть очень насыщенная визуальная сцена с толпой танцующих жителей деревни. То, как описана эта сцена, удивительно. Создается впечатление, что художник был там сам, что он видел, как танцуют жители деревни, и что, очевидно, невозможным способом ему удалось зарисовать малейшее движение этого танца кадр за кадром. Это, как правило, противоречит идее о том, что мы графически изменяем форму персонажа а затем создаем его в анимации. Идея заключается в том, что предшествующая реальность уже существует. Речь идет о том, чтобы запечатлеть ее посредством рисунка, изобразить как можно точнее, и что благодаря этим усилиям в изображении, благодаря этому действию по зарисовке чего-то существующего, что-то произойдет с человеком, который увидит рисунок. Это именно то, чего я хотел добиться с помощью сказания о принцессе Кагуе. Такахата является настолько большим поклонником, что регулярно переписывается с Фредериком Беком, посещает его в Монреале и участвует в ретроспективе в его честь, организованной Французским институтом в Токио 19 апреля 2014 года. Он был настолько очарован историей человека, который сажал деревья, что перевел одноименный рассказ Жана Жиано на японский язык. Юрий Норштейн. Родился 15 сентября 1951 года. Российский аниматор, который сначала работал в «Союзмультфильме», очень известной в СССР анимационной студии, а затем вместе со своей женой Франческой Ярбусовой начал создавать собственные короткометражные фильмы. Его работа отличает внимание к деталям и атмосфере. Например, он использует многоплановую камеру для создания иллюзии глубины или для съемки сквозь слой пара или воды. Его фильм «Сказка сказок» был признан лучшим анимационным фильмом согласно результатам международного опроса, проходившего одновременно с Олимпийскими играми 1984 года в Лос-Анджелесе. Именно тогда Исаота Кахата и открыл для себя русского художника. Сначала я посмотрел «Ежика в тумане», который мне очень понравился. Позже я увидел «Сказку сказок», гораздо более сложный для восприятия фильм. «Ёжик в тумане построен на основе повествования, которому зритель может следовать, в то время как сказка сказок свободна от этих рамок. Я был глубоко потрясен изображением атмосферой, которая исходит от этой картины. Я не все понял сразу, но некоторые ходы были вполне понятны. И все это было сделано удивительно хорошо с точки зрения формальности. В итоге я пришел к выводу, что это по сути поэма, написанная в форме аниме. Не просто фильм, в котором есть что-то поэтическое, а форма поэзии, как таковая, по своей природе. Чем больше я смотрел фильм снова и снова, тем больше я его понимал. Это очень смелый шаг». Затем он решил познакомить Юрия Нарштейна с Японией, представив некоторые из его работ в Музее Гибли, где в конце 2003 года ему была посвящена выставка. «Гобелен из Байо» изготовлен между 1066 и 1082 годом. «Гобелен из Байо» — вышивка XI века, на которой изображены события от конца правления короля Англии Эдуарда Исповедника в 1064 году до битвы при Гастингсе в 1066 году, в которой Вильгельм Завоеватель, герцог Нормандии, боролся с Гарольдом Годвинсоном за английский трон. Ключевые события битвы подробно описаны, но почти половина сцен относится к тому, что предшествовало самому вторжению. Хотя Вильгельму-завоевателю нравился гобелен, иногда его даже считали пропагандистским произведением, это бесценный документ для изучения XI века. В нем содержится информация об одежде, замках, кораблях и условиях жизни того периода. Сам по себе он является одним из немногих примеров светского романского искусства. Габелен считается как комикс, и нужно буквально продираться сквозь картину, чтобы понять историю, которую он рассказывает. Исао Такахата завершает свою книгу об Эмакимано данью уважения Габелену из Байо. В 2011 году он принял участие в выставке, посвященной японским иллюстрированным свиткам в музее Габелена в Байо, рассказав местной прессе, если учесть, что эти два произведения средневековья были созданы с разницей всего в столетие. «Гобелен» в XI веке и свиток Великого советника Бана в XII на западном и восточном концах Евразийского континента, то можно считать их встречу в Байо 900 лет спустя необыкновенным моментом. «Гобелен» из Байо также появится в Насекае из «Долины ветров». Неореализм. 1943 — начало 1960-х годов. Это движение в итальянском кино зародилось во время Второй мировой войны и закончилось как раз тогда, когда Италия начала восстанавливаться экономически и стала больше тяготеть к Соединенным Штатам в культурном плане. Фильмы этого движения «Рим. Открытый город», «Горький рис», «Похитители велосипедов», «Земля дрожит» посвящены повседневной жизни бедного населения в городах. Они максимально внимательно присматриваются к жизни отдельных людей и в то же время рассматривают окружающее общество в целом и то, как эти люди вписываются в него. Исао Кахата вдохновлялся этим периодом итальянского кино, в частности, фильмом Виторио де Сика Похитители велосипедов» в работе над своими телевизионными сериалами для «Ниппон-анимейшн», особенно в 3000 тысячи лик в поисках матери», снятом по итальянскому роману, действие которого частично происходит в Генуе. Это влияние ощущается и в некоторых из его более поздних художественных фильмов. Крупные планы в фильме еще вчера» на которых Таэка собирает цветы, подготавливает гранулы и сушит их. В случае, если бы речь шла только об одном растении, рис в долине реки По против сафлора в Японии, могли бы быть включены Джузеппе де Сантисом в фильм «Горький рис». Исао Такахата, культурный проводник. Влюбленный во французский язык Исао Такахата не ограничился лишь тем, что только со стороны восхищался французской культурой или находил в ней вдохновение для своих фильмов. Он сделал многое, чтобы распространить французскую культуру в своей стране и, наоборот, прославить японскую культуру во Франции. Переводы, дистрибуция или производство иностранных фильмов, участие в конференциях и выставках, деятельность Саота Кахаты по культурному обмену принимала самые разные формы. 7 апреля 2015 года в Токио, Исао Такахата получил медаль Офицера Ордена Искусств и Литературы от посла Франции в Японии в знак признания его заслуг как культурного посредника между двумя странами. В своей речи он подчеркнул, что очень привязан к Франции. «Франция — место, где я путешествовал больше всего, и я очень рад получить награду от страны, которой я чувствую такую близость». В интервью для NHK он добавил Франция — страна, которая приветствует другие культуры, та, которая первая и лучше всех поняла мою работу. Его любовь к Франции возникла не одномоментно, а еще во время его учебы в Токийском университете в 1954 году. Тогда он поступил на отделение изобразительного искусства и открыл для себя довоенное французское кино, «Пастушка и трубачист, «Поля гримой» Жака Привера, фильм, положивший начало его карьере в анимационном кино. «Поэзия Привера». В то время Привер был наиболее известен как режиссер и автор сценария, а его поэзия только начинала приобретать популярность. Его первый сборник «Слова» был опубликован во Франции в 1946 году. В апреле 1956 года Исао Такахата решил сменить направление и поступил на факультет французской литературы. Хотя через месяц после окончания учебы в 1959 году Он начал работать в компании Toei Animation, которая и положила начало его известной кинокарьере. Он никогда не забывал работы Жака Привера. Человек, который стеснялся выступать публично на французском языке, предварительно не записав тщательно составленные речи, взялся за одну из самых сложных вещей, которые только существуют для перевода — поэзию. Он перевел слова с многочисленными каламбурами, и выпустил несколько его изданий, в том числе и «Иллюстрированное». Годы спустя он стал официальным переводчиком Жака Привера в Японии. Влюбленный в его тексты Такахата, говоря о своем пацифистском мировоззрении, несколько раз приводит строчку Жака Привера, взятую из поэмы «Кань-сюр-мер». если не хочешь войны, укрепляй мир». Хотя при жизни поэта они так и не встретились, Исао Токахата воспользовался одной из своих многочисленных поездок во Францию в 2011 году, чтобы посетить его могилу и последнее жилище в аманвиле ла в коммуне манш Однако Жак Привер не единственный автор, которого перевёл Исао Токахата. После того, как последний остался под большим впечатлением от фильма Фредерика Бека «Человек, который сажал деревья», он перевёл на японский язык одноимённый рассказ Жана Жану который послужил основой для короткометражной картины. Перевод был опубликован в книге, написанной самим Такахатой и посвященной фильму Фредерика Бека по случаю его выхода в Японии. Объединяя две свои страсти Францию и анимацию. Исао Такахата открыл для себя французский язык и культуру благодаря кино, особенно классическим фильмам довоенного и послевоенного периода: Жан Ренуар, Андре Кая, Марсель Карне ирина Клеман. И новой волне. Это можно увидеть даже в его ранней собственной фильмографии. В фильме Принц Севера в анимационном стиле были использованы ключевые сцены из загородной прогулки. Генриета на качелях Жанна Ренуара или 400 ударов Франсуа Трюффо. Постепенно он отошел от такого хода, но все же вернулся к нему в 1990-х годах, обнаружив книгу, по которой был снят фильм Кирику и колдунья. Он решил перевести ее, в итоге опубликовав ее в Японии в издательстве студии «Гибли». Затем он объединил две свои страсти — «Францию» и «Анимацию» и организовал показ фильмов Мишеля Асела в Японии «Кирику и колдунья», «Азур и Азмар». Он также стал инициатором показа фильмов Сильвена Шаме в Японии «Трио из Бельвиля» иллюзионист. Снова взяв под свой контроль место проведения киносеансов. Такахата был настолько вовлечен в дистрибуцию фильма, что лично брал интервью Сильвена Шаме для дополнительных материалов японской DVD версии «Трио из Бельвиля». Последний вспоминал в интервью изданию Sight and Sound в мае 2018 года: «Мы сидели вместе в их кинозале, такой странный момент. Он задавал мне всевозможные отличные вопросы, как это умеют делать японцы. Мне он показался очень приятным и забавным. Я бы сказал». Что он был очень критичен в том, как он формулировал вопросы в отношении американской анимации для широкой публики. Я подумал, что он честный художник, который рассматривает анимацию прежде всего как вид искусства, а не как бизнес. Искан в Абервелье и Байо. Любовь к Франции вдохновила Исао Такахату несколько раз посетить эту страну. Он присутствовал на разных мероприятиях, фестивале детских фильмов в корбе Соне ретроспективе работ Поля во дворце Токио в том же году, где ему удалось встретиться с самим режиссером, в фестивале Ванси, где он дважды получал награду, один раз в 1994 году за фильм Помпока и второй в 2014 году за всю свою карьеру, встречи на форуме изображений в Париже в рамках фестиваля Новые образы Японии, прогулки по известным ступенькам на открытии Канского кинофестиваля в 2014 году, с фильмом «Сказание о принцессе Кагуе», открытие выставки «Миры и чудеса мультипликации», посвящённой творческой совместной работе Поля Гримой и Хаяо Миядзаки и, наконец, «В королевством аббатстве Фонтевра» в 2008 году. Он также вел курсы, как, например, в 2016 году, когда он курировал трехдневный мастер-класс, посвященный его работе на телевидении и организованный в Европейском центре японских исследований «Эльзаса», в Кьенсхайме, деревне недалеко от Кольмара. Исао Токахата не стеснялся выходить за пределы традиционных очертаний кино и анимации во Франции, а также встречаться с публикой, которая не всегда была увлечена анимацией. Например, он согласился принять участие в показе фильма «Могила светлячков» в городском театре в Абервилле, куда снова был приглашен в 2002 году в рамках фестиваля «Пробуждая взгляды» перед аудиторией настолько непривычной к анимации, что первый вопрос зрителей был «Почему вы сняли мультипликационный фильм, а не настоящий?» У Исао -такахата была бы другая причина или предлог для регулярного посещения Франции его страсть к эмакимоно. Он организовал мастер-классы по расписным свиткам японского средневековья в Европейском центре средневекового искусства и цивилизации в Конке в авироне в 2000 году а затем в Королевском аббатстве Фонтевра в 2007 году. Затем он организовал и открыл выставку об этих же свитках в Музее Гобелена в Байо в 2011 году, где показал два средневековых графических изображения и доказал их связь друг с другом с точки зрения вклада в историю искусства. Дистрибьютор и продюсер. Помимо фильмов Мишеля Ассело и Сильвена Шаме, Исао Кахата, благодаря студии Гибли представил Японии авторов фильмов и мультфильмов, которые затронули его лично. Например, русского мультипликатора Юрия Норштейна, которого Такахата пригласил в Музей Гибли и дистрибьюции, чьих короткометражных фильмов в Японии он занимался. В 2007 году он также представил мультипликационный фильм Александра Петрова «Моя любовь». То же самое произошло и с работой канадца Фредерика Бека, где помимо перевода, рассказа же оно и написания книги о нем, Исаота Кахата и студия Гибли приняли участие в передвижной выставке о человеке, который сажал деревья со 2 июля 2011 года по 17 сентября 2012 года. Наконец, в начале 2000-х годов Гибли выпустила свой первый и пока единственный фильм, созданный за пределами Японии ⁇ Красная черепаха ⁇ режиссера Михаэля Дюдака Девита. Фильм... Художественным продюсером которого выступил Исао Такахата. Интервью с Михаилом Дюдаком Девитом. Одним из величайших даров, которые он мне дал, была его природная мудрость. Режиссер Красной Черепахи единственного европейского фильма студии Гибли Михаил Дюдак Девит работал над этим полнометражным фильмом вместе с арт-продюсером Исао Такахатой и получил колоссальный профессиональный и межчеловеческий опыт. «Расскажите нам, как все началось? Как студия Гибли нашла вас для создания одного из фильмов?» В конце 2006 года я получил письмо от студии Гибли, не от Исао Такахаты или Тосио Судзуки, а от посредника. Он спрашивал, не заинтересован ли я в сотрудничестве с ними для съемки полнометражного фильма, который студия будет продюсировать. Он не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. Это было настоящим шоком. Обычно никто не получает таких сообщений. Я знаю все фильмы конца 80-х и 90-х годов и сам являюсь большим поклонником творчества Миядзаки и Такахаты. Сам факт, что они попросят меня поработать вместе, был абсолютной неожиданностью. В письме мне задали два вопроса. Один был относительно неважным, а вот другой — очень важным. Первый был связан с дистрибуцией в Японии моего короткометражного фильма «Отец и дочь». Второй вопрос звучал так. «Думали ли вы о том, чтобы снять полнометражный фильм? Мы были бы очень заинтересованы в работе над ним». Я сказал, что тоже очень заинтересован, но сразу же задал несколько вопросов в ответ, чтобы прояснить все недоразумения. Я уже даже хотел запрыгнуть в самолет, чтобы мы могли поговорить лично, но спросил, «Вы хотите, чтобы я приехал в Японию?» Они сказали, «Нет, если мы будем работать вместе, это будет не только разработка студии «Гибли», но и совместное франко-японское производство с Wild Bunch в Париже. Глава Wild Банч» Винсент Мараваль должен быть в Лондоне через несколько дней. Он сможет ответить на ваши вопросы. Вот что произошло. Винсент приехал в январе. Мы сидели в бистро и разговаривали. Он просто сказал мне, «Придумайте синапсис идею для истории, а мы посмотрим, как она будет развиваться». В Гибли сказали, что снимать фильм вы будете не в Японии, а в Европе, с европейскими аниматорами. Цель не в том, чтобы заставить вас вписаться в стиль студии Гибли и снять японский фильм. Предложите сюжет, графический стиль. Мы не обещаем, что все получится, потому что это авантюра. Будем делать шаг за шагом, экспериментировать на каждом этапе. Видели ли вы Сао Такахату до этого проекта? Да, я встречался с ним и с Тосио Судзуки до этого. В 2004 году, кажется, на фестивале в Хиросиме в Японии Я познакомился с Исао Такахатой. Мы поприветствовали друг друга и пожали руки, но не говорили о каких-то конкретных деталях. Для меня это хорошее воспоминание, потому что я знал, кто он такой. Он был очень мил, очень вежлив и очень сдержан. Он немного говорит по-французски, но часто скрывает это и не любит начинать говорить спонтанно. Я слышал, как он читал речь на французском языке, которую он написал. У него был хороший акцент, а его французский был на очень высоком уровне. В 2005 году я снова ненадолго встретился с ним на фестивале в Сеуле, в Южной Корее. Это было незабываемое событие. Я проводил там мастер-класс, и в комнате было много студентов. Я уже собирался начать, спереди еще осталось несколько свободных мест. В последний момент вышли последние гости. Исао Такахата, Стив Альперт, международная глава студии «Гибли», и переводчик. Я посмотрел на них широкими глазами и спросил, «Что вы здесь делаете?» Такахата ответил, «Я просто хочу послушать, что ты будешь говорить». В конце мы немного поговорили. Он спросил меня, «Фильм, который вы там показали, «Аромат чая, это ваш последний фильм?» «Да, мой последний короткометражный фильм». Думаете ли вы, что пойдете и дальше в таком абстрактном направлении?» Я сказал, что находился в состоянии экстаза, снимая этот фильм, Но мне также нравятся и более конкретные истории, и что нет, это не обязательно единственное направление, в котором я хочу развиваться». Он сказал, «А, тогда я советую вам продолжать работу над художественными фильмами». Я поблагодарил его, мы пожали друг другу руки, и на этом все закончилось. Я думаю, что у него уже был в голове проект работы со мной. Он просто хотел увидеть, кем я был на тот момент. Значит, именно Исао Такахата сам хотел работать с вами. Нет, первоначальная идея, вероятно, исходила от Тосио Судзуки, продюсера студии «Гибли», но он сразу же спросил Исао Такахату, не хотел бы он присоединиться к этой авантюре. Он не хотел быть единственным продюсером фильма, он хотел, чтобы Такахата тоже принял участие. Я думаю, что между ними были какие-то разговоры на эту тему. После завершения работы над фильмом на первом показе «Красной черепахи» в Токио кто-то из зрителей спросил, «Будут ли другие фильмы Гибли с участием неяпонских режиссеров? Судзуки ответил, что они выбрали меня в качестве режиссера, потому что им понравились мои короткометражные фильмы, особенно «Отец и дочь». Тот факт, что я не был японцем, был уже второстепенным. Они выбрали меня именно за мои фильмы, что было для меня огромным комплиментом. Когда мы начали снимать «Красную черепаху», я спросил своего переводчика с японского, который работает в Гибли, Будет ли Хаяо Миядзаки также работать над проектом? Но нет, Тосио Судзуки и Сао Такахата были моими единственными коллегами. Вы когда-нибудь говорили с ними напрямую или всегда с переводчиком? Всегда с переводчиком. Несмотря на то, что Такахата понимает французский, а Судзуки немного говорит по-английски, Такахата хочет говорить по-французски только тогда, когда он к этому готов. Судзуки не очень любит говорить по-английски, делает это очень редко. И это очень по-японски. Если они плохо говорят на языке, они слишком смущаются. Поэтому у нас всегда был переводчик, который работал на студии, прекрасно изучил процесс создания анимации и лично знал Такахату и Судзуки. Она, конечно, японка, но жила за границей, поэтому она также немного знает о том, как мы, не японцы, думаем. Она была нашим переводчиком от начала и до конца. У нее не было своего собственного мнения о фильме, это не входило в ее роль. Но она была человеком, с которым я общался больше всего. Я мог спросить ее, если Такахата говорит это, скажи мне откровенно, это ли он имеет в виду или он имеет в виду что-то другое? Иногда она могла прояснить ситуацию в уже неформальной обстановке. Немаловажно постоянно находиться в контакте с посредником. Как человеческие создания, мы слушаем слова наших собеседников, но мы также слышим между словами тонкости, невысказанные слова, которые на самом деле очень важны. Когда у вас есть переводчик, это не работает, особенно при обсуждении нюансов, эмоций и символов. Слова даются нелегко. А когда переводчик каждый раз переводит предложение, у вас нет возможности увидеть межслов, что имеет в виду собеседник. Это меня очень расстроило. Мне пришлось очень быстро научиться быть как можно более точным, четким делать записи и всегда проверять, что мне говорят люди. Тем более мы, европейцы, также много читаем по выражению лица. В Японии, Китае и Корее мимика отличается, поэтому вы не всегда можете прочитать эмоции человека. Это просто незнакомые выражения, которые я начал понимать только со временем. Как проходила ваша совместная работа? В основном на расстоянии. Я провел в Японии целых шесть недель только ради одного этапа проекта. Они всегда говорили мне, что фильм будет снят в Европе с участием местных аниматоров. Сначала я работал над синапсисом, который отправил им, затем написал сценарий, все еще здесь, в Англии. Я сделал несколько подготовительных раскадровок, чтобы проиллюстрировать то, что я хотел сказать. Думаю, все это заняло почти год или чуть меньше. Когда все было закончено, я впервые поехал в Японию на студию Гибли. Мы сели за стол, и я рассказал всю историю. Они сказали, «Большое спасибо, давайте встретимся завтра утром, и тогда мы сможем сказать вам, что думаем о вашей истории». На следующий день они были очень откровенны. «Это хорошо. Нам нравится история, видно, что есть потенциал. Некоторые детали все еще не очень доработаны, но это можно решить уже позже». В этот момент Судзуки сразу же сказал, «Я думаю, что этот фильм должен длиться 80 минут». Я был немного шокирован. Вы впервые снимали полнометражный фильм так еще и такой длины. Именно в короткометражных фильмах сам режиссер более или менее определяет длину, потому что это должно отвечать его ощущениям. Он может ошибиться, но вначале он должен угадать и это все еще может поменяться. Он знает, что фильм может быть на 10 или 20% длиннее, или немного короче обычно фильм всегда оказывается длиннее. Очень быстро я понял, что Судзуки очень практичный человек, потому что в полнометражном фильме самая дорогая часть — это анимация. Он увидел сюжет и сказал, «Эту историю можно рассказать за 80 минут. Мы не хотим, чтобы фильм был слишком длинным. Продолжительность в 80 минут — это очень хорошо. Будем ориентироваться на это как на цель». Следующим этапом была уже раскадровка. Какова была роль Сао Кахаты в создании «Красной черепахи»? Пока я работал над анимацией, Я поддерживал постоянный контакт со студией, либо я отправлял фрагменты фильма, либо приезжал туда сам, лично. Каждый раз обсуждались все стороны. Художественный аспект, идея, которую должен или не должен выражать фильм, эмоции, символы, графический стиль и так далее. Исао Кахата был глазом студии. Они немного решили между собой, что они думают, может быть, только он и Судзуки, а может быть, и другие люди тоже, Он никогда не уточнял этого. Они смотрели на продвижение производства и решали между собой, какое у них мнение. Затем мы провели бы дискуссию, где Такахата был бы официальным представителем, а Судзуки также говорил бы, но лишь время от времени. Иногда это было очень продуктивно, иногда нелегко, потому что были какие-то спорные моменты, мы могли вести долгие дискуссии. В какой-то момент они забеспокоились, потому что анимация была почти закончена, но время шло, а бюджет подходил к концу. Поэтому они сказали мне приехать и работать в Токио, чтобы видеться с ними один или два раза в неделю, чтобы таким образом было проще общаться. И я провел там шесть недель, в маленькой квартире, которую они мне одолжили, и в которой я работал весь день без перерыва над раскадровками. Время от времени мы встречались, чтобы поговорить о ходе работы. С Токахатой я чувствовал очень сильную связь, Даже если он и не художник, что само по себе не является чем-то исключительным, но все равно остается редким. Такахата знает, например, что иногда нужно говорить о крошечных деталях в фильме, потому что они иногда бывают очень важными, и он это понимал, и мне это подходило. Можете привести пример детали, на важности которые он настаивал. В какой-то момент фильма маленький мальчик, находясь под водой, впервые встречает черепаху ранее он прошел через своеобразный туннель между скалами и теперь выходит на поверхность но вдруг он останавливается увидев красивую зеленую черепаху они оба смотрят друг на друга на этом этапе ребенок не должен останавливаться он должен продолжать подниматься медленно естественно и я помню что такахата настаивал на важности этой детали в анимации этого не видно ведь это неподвижные рисунки, в среднем три рисунка за каждые две секунды фильма, он сказал, «Было бы хорошо, если бы маленький мальчик немного поднимался туда, постепенно. Я не помню, объяснил ли он причину, но я сразу подумал, это говорит аниматор. Этот момент не должен быть фиксированным. В анимации гораздо дешевле держать персонажа неподвижным и гораздо проще». Но здесь он чувствовал, что важно сохранить естественное, медленное движение. Поэтому движение в фильме есть. На более общей основе, когда мы говорили о символах или подобных деталях, Такахата сказал, «Характер женщины в этой истории, естественно, загадочен, но она слишком загадочна, поэтому мы отдаляемся, не чувствуем ее». И он продолжил, «Многие люди думают, что в Японии женщины покорны мужчинам, что они незаметно остаются позади них и так далее, но я считаю, что женщины непокорны мужчинам. Я считаю, что женщины сильнее мужчин». Переводчица перевела это для меня и добавила «я с ним согласна». Бывали моменты, когда я был настолько увлечен своим проектом, что такой совет, очень свежий и данный со стороны, был очень важен для меня. Ограничился ли он лишь такой ролью советника? В нем было что-то очень поразительное, даже удивительное. Он очень уважал режиссера. Он строгий человек. Его мнение не всегда совпадало с моим, и он обладал определенной властью в студии. Но как ни парадоксально, он был очень сдержанным и скромным. Он понимал роль режиссера, чувствовал ее, потому что сам имел такой опыт. Он всегда четко давал понять, что он там только для того, чтобы убедиться, что я хороший режиссер. Он не хотел брать на себя ответственность, не хотел говорить мне, каким я должен быть. Он хотел лишь поддержать меня. Например, он часто говорил мне, "Мое мнение такое-то и такое-то, но ты режиссер, тебе и решать». И я чувствовал, что это не просто вежливая фраза. Он мог соглашаться или не соглашаться с моим выбором, но в итоге я все равно оставался главным. Эта уважительная поддержка очень помогла мне узнать и его мнение, потому что такое отношение сохранялось с самого начала, а мне никогда не приходилось что-то доказывать. Мы могли сразу перейти к диалогу, который был полезен для фильма. В первый раз, когда я пришел в Гибли, я спросил Такахату и Судзуки, «Что вы думаете об этом? А что вы думаете о том?» Они были немного удивлены, но быстро поняли, что я очень хочу знать их мнение. Возможно, они привыкли к режиссерам, которые отстраняются и берут контроль в свои руки, не задавая лишних вопросов. Но у меня были разговоры с ними по нескольким причинам. Во-первых, потому что у них было в тысячу раз больше опыта, чем у меня. А во-вторых, потому что они были японцами, а я люблю традиционную японскую культуру. Я хотел узнать их точку зрения, не принимая при этом участия в съемках японского фильма. И в-третьих, Такахата очень культурный человек. У него был большой интерес к культурам в целом, французская культура — традиционная японская культура, поэтому мне очень хотелось узнать его мнение. Всякий раз, когда мы встречались и обедали вместе, он мог долго говорить на интересующие его темы о Японии или других странах. Но он не задавал никаких вопросов о моей жизни, о моей семье, между нами это было не принято. Я думаю, что это очень по-японски. Честно говоря, я не возражал, потому что и так было о чем поговорить, тем более, что мы говорили через переводчика так что у нас уже сохранялась более формальная атмосфера. Вы всегда оставались в сугубо профессиональных отношениях. Только после завершения работы над фильмом, чтобы отметить это событие, мы вместе поехали на несколько дней в деревню Такахата, я, Судзуки и переводчик Мимико. Со мной была моя жена, и, что еще более удивительно, были приглашены двое моих детей, оба уже взрослые. Моей семье предложили провести несколько дней в деревне с Исао Такахатой в роскошном отеле посреди своего рода природного парка с вулканами и великолепными озерами на севере Японии. И даже там мы не говорили на личные темы. Такахата оставался очень сдержанным и большую часть времени молчал. Но когда говорил он сам, ему было что сказать. В остальное время он мог оставаться в довольно удивительном, молчаливом режиме. После сотрудничества с Исао Такахатой над фильмом «Красная черепаха» изменился ли ваш стиль работы в целом? Что эта работа вам дала? Мне повезло. При создании короткометражек случается очень много хороших знакомств, а затем уже отношений на основе сотрудничества и взаимоуважения, потому что такой проект не приносит прибыли или приносит, но немного. Люди снимают короткометражные фильмы, потому что они увлечены. Участники проекта знают об этом, да и зрители фестиваля тоже. Но когда речь идет о полнометражном фильме, я осознаю, что это нечто другое. Это другой мир, жесткий мир бизнеса. Я вел себя осторожно и был немного напряжен, опасаясь, что это нарушит мой творческий импульс. Но при работе с Ghibli и Wild Bunch доверие, которое они выражали по отношению ко мне, было почти неловким. При этом они честно говорили свое мнение когда были несогласны с тем, что я делал. Этот проект только укрепил моё доверие к людям. В течение многих лет мне приходилось постоянно расширять свои границы, и это тоже изменило меня. Я узнал, как справляться с эмоциями, как справляться с усталостью и всем, что с ней связано. С точки зрения зрелости я чувствую, что этот фильм заставил меня расти в человеческом и профессиональном плане. С тех пор я стал другим человеком. Одна из вещей, которая вдохновляет меня на создании фильма «Рассказ истории». Я люблю красоту, текстуру, визуальную, эстетическую стороны, но я также люблю уважение к природе и своего рода мудрость, которая приходит с ней. Я хочу, чтобы вы почувствовали это и в моем фильме. Для этого мне нужно, чтобы рядом со мной были люди, которые от природы обладают мудростью, и таким был Исао Кахата. Я не хочу его идеализировать, Он был сложным человеком, к счастью, мне не приходилось жаловаться, но я знаю, что он мог быть очень требовательным к своим коллегам. Но у него была врожденная мудрость. Когда ему задавали вопрос, он не спешил сразу же найти ответ. И когда он не знал ответ, он не притворялся, что знает, он просто говорил «Мы еще вернемся к этому». Один из величайших подарков, который он мне сделал, это то, как своим присутствием он продемонстрировал мудрость, которая была для него совершенно естественной и которую вы также можете почувствовать в его фильмах.